Глава сорок третья Гости начали съезжаться за неделю до празднества, и к сегодняшнему дню под завязку были забиты не только респектабельные гостиницы вроде Королевского единорога, но и самые дальние халупы. Люд старался выжить по максимуму из веселья господ, и на улицах появились многочисленные зонтиконосители, свиные экипажи и пожи. Даже грохот неостанавливающихся мануфактур тонул в человеческом гомоне, а вечный дождь, казалось, остановился под крышей сотен зонтов. Лорд Уратакота не соврал, говоря, что не собирается украшать улицы и выносить общие столы, положенные в такой день беднякам, так что эту проблему пришлось решать мне. К счастью, это оказалось не слишком дорого, если знать, с кем договариваться и иметь собственных слуг. Всего за десяток золотых весь город покрылся тысячами красивых и не слишком дорогих фонарей. Вкупленных у выхода из подземелья землях оказалось в достатке дичи, которая готовилась на углях и поставлялась на столы, одетыми в хламиды с капюшонными ящерами. Паровая труба заработала и теперь поставляла бесплатное тепло для мануфактуры Бахая, который в счет экономии на дровах поставил масляные светильники и запас горючего, А также выковал для меня несколько предметов, хотя, вернее, будет сказать, для моих рабынь. Народ, привыкший к моим выходкам и выделяющимся появлениям, ожидал очередного представления, и он его получит в полной мере. Готовы? – спросил я у девушек. Все было перепроверено на двести раз, но нервы трепетали больше, чем перед турниром. Происходившее было мне в новинку. Непонятно, как оно отразится на последующей моей судьбе. А еще я не контролировал ситуацию. Хоть формально именно я должен был стать сегодня принимающей стороной, но по факту главой города и крепости был Вейшенг, а хозяйка вечера княжна Буланская. Для того, чтобы забрать у нее на один вечер трон, опять таки формально, мне нужно было преподнести ей такой подарок, который затмил бы все остальные. Я очень надеялся, что у меня он есть. В противном случае я останусь лишь гостем названном пире, что сильно скажется и на предложениях о свадьбе. Ну тогда пошли и постарайтесь не намочить в лужах хвосты. Это замечание было совершенно не лишним, ведь у трех девушек из пяти, которых я сейчас взял с собой, хвосты были. Три было, конечно, тяжелее всех, но даже для нее мы предусмотрели вариант с двойной одежкой. Будто вторая кожа, она должна была легко слезть при необходимости. У самого дома нас ждали две паровые повозки. Первая двуместная бричка для меня, а вторая просторная для рабынь. Там мы сделали специальный раздвижной полок, чтобы они все могли легко спуститься. Распорядительница Имала еще час назад отправилась вперед с группой хребта, который согласился сегодня подработать слугой за уместную плату. Ему и еще десятку пришлось купить одежду, но больше всего ткани ушло не на наряды, а на рулон красной дорожки. Это было непринято, но нигде не было сказано, что это запрещено, так что было решено рискнуть. Ну как? Все были против, но мы посовещались и я решил, так надо. Мой собственный наряд был очень строг, хоть и довольно удобен, классический фрак с широким галстуком и золотыми запонками. «Для подтверждения своих достижений и статуса мне пришлось надеть кольцо-перо ангела, которое тут же запросило инициализации. Но помня, что было в предыдущие три раза, я малость с этим обожду». «Виконт Джинг Го!» — объявил Глашатай перед самым нашим приходом. «Интересно, он специально ждал, когда наши кареты подъедут, прежде чем пошел?» Если так, то количество моих проблем может резко возрасти. А это было крайне нежелательно. И так весь на нервах. А еще интересно, правильно ли мы рассчитали количество ткани. По этикету все благородные особы должны были пройти через центральные ворота, даже если они все это время жили в замке. И хотя заходить мы должны были по старшинству, Гуо явно этот порядок нарушил. Или же я опоздал, что автоматически снизит мою репутацию перед вельможами, и это было уже тревожно. Я давненько не заглядывал в блог достижений жития, но там регулярно появлялись незначительные надписи, не дающие реальных бонусов. Да и ветка репутации никак себя не проявила, кроме вражды с чистильщиками, конечно. Хотя, возможно, дело было в том, что я постоянно находился в одном городе и просто не мог оценить реальный эффект. Граф Рейнхарт младший, наследник дождливой крепости, повелитель драконов, убийца короля дракона, король подземелья и победитель турнира. Глашатай буквально извёлся, выкрикивая все мои титулы в разы громче, чем только что объявлял Аджинги. Карети подбежал лично Хребец с напарником Сапой. Они несли здоровенный рулон красной ткани, насаженный на длинную деревянную ручку, и прижав его у края, начали разматывать к входу. Стоило мне выйти из кареты на красную стелящуюся под меня дорожку, как загудели трубы. Хорошо, хоть я на это рассчитывал, а другие от такого поворота событий вздрогнули. Вездесущая гувернантка сновала от стража к стражу, и к тому моменту, как я с девушками только переступил первые ворота, служивые уже надорвали глотки, крича мне приветствия и довольно зажимая в ладонях медики. Дешевая популярность мне дорого обойдется, но зато в курсе будут все. «Граф Рейнхард-младший, наследник дождливой крепости, повелитель драконов, убийца короля дракона». Король подземья, прошедший через тьму под мастерье белой ведьмы, объявил последний из череды глашатеев. Но и без того все взоры в зале были обращены в мою сторону. Но скользнув по моей хоть и помпезной, но привычно одетой фигуре, они обращались на моих спутниц в шестером, тащивших здоровенный сундук. И там таки было на что посмотреть. Я очень старался. Каждая из девушек была одета вызывающе, необычно и в то же время естественно. Украшенная мехами кахаша, смазавшая шкуру маслами так, что она напоминала человеческую кожу и вплетшая в косы кости. Варна, одетая в национальный наряд, украшенный стальными пластинами с древними рисунками. Эва, закованная в естественную драконью броню и такую же на вид кирасу и юбку, которые создал сам Бахай. Трия в вызывающей обтягивающих одеждах. Волосы ее были украшены, словно живые шевелящиеся змеи. Замыкали процессию Ассасин Кси и Сукубалиска, вырядившиеся не хуже. Я не спешил, надеясь, что Гуо уже подарил свое подношение и теперь отошел в сторону. Однако этот гад нарочно задержался в коридорах и теперь стоял перед княжной на одном колене. Выглядел он не лучшим образом, хоть и был одет словно франд. Правая рука распухла, ладони не было видно вообще. Позади него расположились трое его телохранителей, у двоих из которых в руках был небольшой богато украшенный ларчик. Ваше высочество! Сказал он настолько громко, что явно не для одной Буланской. Сколь бы не пыжился воробей, ему никогда не стать соколом. Пыль, поднявшаяся до небес, навсегда останется пылью, а алмаз, упавший в грязь, все равно останется алмазом. От всего сердца я преподношу вам величайшую драгоценность нашего рода — голубой алмаз. Часть сердца синего дракона, источник магии. С этими словами он раскрыл ларец, и под удивленные возгласы Вельмоз достал слабо светящийся камень размером с перепелиное яйцо. Да, такое переплюнуть будет очень проблематично. Даже если бы у меня за спиной был сундук набитый золотом, этот камушек стоит в разы дороже. А главное, он полезнее, ведь может полностью восстановить владельца. Не подготовился я сильно заранее, пожалуй, ловить мне было бы нечего. Я с благодарностью принимаю ваш подарок. Церемониально ответила Кинта, чьи глаза при виде алмаза загорелись не хуже, чем у кошки при виде мыши. И решу вашу судьбу позже. Благодарю, ваше высочество. Поклонился Джинк, отходя в сторону. Стоило ему сделать шаг, как мои слушики протянули красный ковер до самых ступеней возле трона. Еще бы чуть-чуть и на ноги Буланской положили. Но повезло, и ткань кончилась именно там, где нужно. Приветствую вас, ваше высочество. Склонился я в подобающем ровном поклоне. Раз уж сегодня день поговорок, то мне хотелось бы чуть изменить традицию и рассказать небольшую, пусть будет сказку. С вашего величайшего позволения, дождавшись кивка Кинты, я продолжил. Все, что сказал передо мной виконт верно, однако не все помнят, откуда берутся алмазы. Они рождаются закаленные в огне под великим давлением, сотни и тысячи умирают, чтобы добыть маленькую крупицу. Повинуясь моему взмаху, девушки подошли ближе. И я откинул крышку сундука, из-под которой тут же вспыхнули языки пламени, поднявшиеся до самого потолка. Толпа в испуге отодвинулась назад, и я с улыбкой сунул руку в огонь. Как завороженные все смотрели на то, как я жестом фокусника достаю небольшую вещицу, все еще обжатую быстро выгорающим огнем. Но иногда сокровище можно найти даже там, где его совершенно не искали. Сегодня я хочу преподнести вам один из величайших артефактов древности — корону потерянного рода, принадлежавшую когда-то младшему брату императора. Ее владельцы вселяли во врагов обоснованный страх и могли одним щелчком пальцев убивать огромные армии. Им подчинялись даже князья, и прислушивался сам император. Их знали как убийц драконов, великих магов и ученых. Корона демонического рода Каги теперь ваша. Опустившись на одно колено, я протянул погашенную корону Кинте, и девушка дрогнула. Это была всего секундная слабость, но все заметили, как Нежна подалась вперед и протянула руку, желая прикоснуться к давно утерянному сокровищу, не имеющему никакой реальной ценности, если не считать, конечно, цену драконьи кости. Несколько долгих мгновений понадобилось ей, чтобы перебороть себя и, вернувшись на место, надеть снова непроницаемую маску великодушного равнодушия. Я с благодарностью принимаю ваш подарок, ответила Буланская ослабевшим голосом. И решу вашу судьбу позже. Благодарю вас, ваше высочество. Встав, я вместе с девушками отошел в сторону, и хребет, быстро схватив дорожку, уволок ее к самому началу зала. Ожидавшие у входа вельможи недовольно проворчали, но им ничего не оставалось, кроме как переступить и идти по голому мрамору. «Ты понимаешь, что если этот обман вскроется, то наш род будет навсегда опозорен?» Грозно прошептал Рейнхард-старший. «Корона настоящая!» Спокойно ответил я, пожав плечами. Как? Где ты ее взял? Там же, где и глаз, в подземелье. Стоило это сказать, и старик с неожиданной силой развернул меня к себе лицом и всмотрелся. По его губам я легко смог прочесть одно лишь слово: невозможно. Глава сорок четвертая. Граф Рейнхард Младший, подойдите. Сказала княжна, когда очередь из дарителей наконец закончилась. Я признаю, что ваш подарок не имеет цены, его невозможно переоценить. Принимая эту реликвию с гордостью и благодарностью, я обещаю вернуть клан Каги при любой возможности. Последние ее слова стали для меня полной неожиданностью. Зачем вернуть? Куда вернуть? Что за черт! И объявляю вас хозяином этого вечера. А вот это было весьма закономерно. Подойдя к трону, я поклонился, а затем взошел на две ступени из трех и поцеловал книжней руку. Это тот максимум, который я мог себе позволить, несмотря на все ее слова. Именно она оставалась старшей особой императорской крови, и сейчас должна сидеть на троне до конца бала. Если ее, конечно, не пригласить на танец. Хотя был и еще один вариант, куда более хитрый и менее очевидный. Дамы и господа, сказал я, повернувшись к присутствующим и встав по правую руку от Буланской на ступень ниже. Объявляю бал открытым. Прошу музыку. Белый танец. Дамы приглашают кавалеров. По рядам вельмож пронесся удивленный шепот. Да, решение было смелым, может быть даже чересчур. Однако такая форма существовала и этикету не только не противопоставлялась, но и соответствовала. Вот только появлялась она крайне редко. Все же женщины в империи были на вторых ролях и не привыкли совершать выбор. Тут же я намеренно его дал, и этого замела должный эффект. И как сигнал будущей супруге, и как повод. А кроме того и обязанность первого танца с меня вроде как почти снялась, пока музыканты разминались, давая легкую ненавязчивую мелодию. Молодые девушки, хотя как черт у определить их возраст, когда тут демоницы и эльфийки, которые может уже за полтысячи лет перешептывались, стреляя глазками. По традиции первым должен быть приглашен самый желанный кавалер, и сегодня таковым безусловно должен был являться я. Нескольких действительно молодых девочек, которые порывались пойти к понравившимся парням, одернули родители и гувернантки. Наконец, под восхищенные вздохи в дальнем конце зала появилась женщина, хотя по отношению к ней это слово было бы слишком грубым. Не дама, не девушка, демонесса, шикарная, молодая, в роскошном платье, подчеркивающем идеальную фигуру, высокую пышную грудь и узкую талию. По сравнению с ней, остальные девушки на балу были скромными мышками, закутанными в тряпки. Герцогиня Валийская, с трудом вспомнил я имя гости. Однако стоило то и сделать в мою сторону первый шаг, как позади меня раздался отнюдь неделикатный кашель. «Думаю, я, как старшая здесь, имею право открыть этот вечер, независимо от моих намерений». Сказала чуть обиженно Кинта и протянула мне свою ручку, одетую в белую бархатную перчатку. Поклонившись, я принял ее, положив на свою ладонь, и мы спустились на сверкающий, словно зеркало, мраморный пол. Чем его отполировали, я не знаю, но на мою удачу и мало предусмотрело все варианты развития событий, в том числе и такой: пол был скользким, словно лед. А учитывая, что он был каменным, мне неминуемо пришлось бы держать равновесие даже на деньяшипованные ботинки. Но именно для этого и была сделана дорожка, чтобы не запачкаться и не выдать специальный клейкий состав на подошвах. Несколько не смущаясь, я вывел Буланскую, не подававшую никаких признаков беспокойства, на середину зала. Знала ведь змеюка, что пол скользкий, даже готовилась, судя по ровному шагу. А мне не сказала, не посчитала нужным. И это далеко не первая подлянка за сегодня, и, судя по всему, не последняя. Но надо держаться. Удача и подготовка на моей стороне, вроде. Церемониально поклонившись друг другу, мы сошлись в не слишком сложном танце. Интересно, она специально выбрала такой, чтобы не опозориться с кавалером, или наоборот не хотела, чтобы показался слишком умелым? Хотя, конечно, второе сильно вряд ли, учитывая, что она этому учится с измельства, а я не потратила недели, едва за зубрив базовые движения. Какого чёрта ты творишь, граф? – спросила шепотом Кинта, когда во время очередного памы встали вплотную друг к другу. В голосе ее при этом звучали гнев и крайнее раздражение, а щеки пылали. Этот танец был обещан именно мне. Разве я от него отказался? Я лишь ждал вам больше выбора, как буду давать его и моей будущей супруге. На мой взгляд, женщина должна иметь не меньшее влияние и возможности, чем мужчина, а там, где она опытнее и мудрее, вполне возможно и больше. Однако, если нужно, я могу и сам вести партию, направлять и. Вспыхнувшие щеки княжны говорили, что я на верном пути. Тем более, что взгляд ее больше горел не злобой, а совсем другим выражением. Во время очередного перуэта она шагнула чуть ближе, чем нужно по этикету, и вырез ее платья опасно приблизился к моему фраку, демонстрируя девичьи прелести. Сама она в этот момент чуть отвернула голову, чтобы не встречаться со мной взглядом, и я такую деликатность оценил, ведь мне потребовалось несколько долгих секунд, чтобы суметь из этого выреза вынырнуть. Вокруг нас кружились и другие пары. В основном это были давно семейные женатые люди или жена оборот, дети со смехом выводящие неумелые па. Однако краем глаза я сумел отметить и несколько молодых девушек, осмелившихся пригласить на танец тех, кого они хотели бы видеть своими супругами. Герцогиня же осталась в одиночестве, хотя многие мужчины и не могли оторвать от нее глаз. Спасибо за танец, граф. Тяжело дыша, поклонилась в реверансе княжна, когда музыка стихла. Странно, вроде медленный был, ничего такого, когда она успела запыхаться. Вам спасибо, ваше высочество. Буду рад повторить, когда вы захотите. Учтиво поклонился я, проводив Буланскую до трона. Но вместо того, чтобы занять законное место, она взяла корону и, обойдя кресла, скрылась за спинами гвардии. И что это, блин, было? «Ладно, спокойно. Это не праздник и не отдых. На сиськи полюбовался, молодец, будем работать дальше. И надеюсь, это не единственное, что мне сегодня достанется, а то крайне обидно будет». «Дамы и господа, передаю слово распорядителю», — сказал я, чуть поклонившись. Незнакомый дворянин, уже скоро встречающий старость, с явной сединой на висках церемониально поклонился и, взойдя на ступень ниже моей, обернулся к почтенной публике. Кадриль-монстр, объявил он звонким, несмотря на возраст, громким голосом. Кавалеры приглашают дам. Выбор был весьма очевиден. Несмотря на то, что я был хозяином вечера, это не снимало с меня обязанности танцевать. Как и всех в этом зале, одно из первых и, пожалуй, главное правила бала – ты должен танцевать. Неважно с кем, неважно как. Пришел, будь добр, танцуй. Если тебе не хватило партнёрш, ну что поделать, будешь вальсировать с партнёром. Учитывая, что у нас был бал по молвка, мне повезло, и женщин было куда больше, чем мужчин. Правда, и выбор был весьма очевиден. По правилу старшинства я как хозяин вечера обязан был пригласить самую знатную из незамужних дам, будь то дряхлая вдовица или княжна, которой девять лет отраду. К счастью мне повезло опять и самой старшей оказалась та самая герцогиня, уже отказавшаяся от сопровождения нескольких кавалеров, явно ожидавшая меня. Стараясь не пялиться на ее формы, я подошел и поклонившись, молча подал руку. Учитывая наши статусы, представляться не было нужды. А в формах приветствия я еще путался, так что выбрал самую простую. Ух, не зря, ох, не зря меня заставляли выбиваться из сил раз за разом повторяя движение. Иначе на шестом повороте я бы точно сбился. Танец состоял из множества повторяющихся фигур при постоянной смене партнера. Так что обмолвиться даже парой слов с герцогиней я не успел, хотя сделал пару дежурных комплиментов, ничего особо не значящих. Вообще неплохо вышло с этим танцем. После открывающего белого танца хозяина зала я не мог станцевать два танца подряд с одной и той же партнершей, так что следующий танец должен был идти с другой дамой. Дело было не в том, что мне не нравился вид герцогини. Совсем наоборот. Как я не старался не смотреть на нее, взгляд все равно падал то на обнаженные плечи, то на грудь, то на талию и место, что чуть ниже. Однако она была слишком вызывающе, слишком откровенно, слишком бриторно. Как дорогое, но не настоящее, все виносы с бытком сахара. К тому же я видел взгляды дам, обращенные на нее. И это было не оскорбительное пренебрежение или неодобрение, все было куда тоньше. Они смотрели с сочувствующим пониманием, что было куда опаснее. Я не знал о ней ровным счетом ничего, кроме ее родового имени Валийское. Свободная Валия, страна, отгороженная от основной империи хребтом горной республики, официально была свободной. Но вот вспомнить сейчас, кто же ее возглавляет, я хоть убейте не мог. Сложно вспомнить то, чего не знаешь. Чем мне опасна эта пара? Сейчас я мог только догадываться. Странно, что такая красотка пришла без постоянной пары или супруга. Что это может значить? Первый вариант, она вдова. Войны идут постоянно, но что-то я не слышал, чтобы демоны умирали. Значит, она просто не считает нужным выходить замуж. Но тогда зачем ей я? Да еще так настойчиво. Мои земли находятся рядом с Валией, зажаты между ней, республикой и степью орков или сами эльфов. Вот только принадлежат они только официально. Да и не мне, а старику Рейнхарду, который показывает чудеса стойкости и ловкости танцуя с какой-то малодкой. На самом же деле сейчас там процветает разбой. и даже неизвестно, какая из сил удерживает крепость. Вполне возможно, что именно ее войска, и тогда это предложение о мире или прощупывание перед ударом. Черт, я вообще в этой политике и интригах ни черта не понимаю. Ладно, морда кирпичом, в смысле, улыбаемся и пляшем. Рано или поздно этот бесконечный танец должен закончиться. Вот только перед самым концом, когда я уже отвёл её на прежнее место, тонкие пальчики в перчатке впились в мою руку, словно тиски. Не напрягайтесь, так, граф. Мило улыбаясь, прошептала Демонесса. Давайте пообщаемся наедине. Чуть позже. Не волнуйтесь, я вас не съем, может только слегка понадкусываю. Глава сорок пятая. Следующий танец я станцевал с чьей-то веселой вдовушкой маркизой, что доставило немало веселья, ведь она всячески пыталась выяснить, что, как и почему мне нравится. Очевидно, что она была великосветской свахой, решившей подыскать мне кандидатку, а то и пару по нраву, что, кстати, было бы довольно правильно, учитывая, зачем вообще этот вечер был организован. Моя страшноватая внешность ее совершенно не смущала, хотя в глаза она старалась не смотреть. А вот возможность отвоевывания родового гнезда беспокоила гораздо больше. Под конец первого акта, когда все немного утомились, мы с ней попрощались. Она удалилась к кругу невесток, тут же начавших что-то щебетать своими девичьими голосками, а я вернулся на почетное место. Оставался только один танец до перерыва, так что я уже поглядывал по сторонам, подыскивая подходящую кандидатуру. И неловко натыкался на пронзительные черные глаза герцогини. Кажется, она и в самом деле собиралась меня покусать. Распорядитель было набрал в грудь воздуха, чтобы объявить о следующем танце, который я очевидно никак не мог пропустить, но запнулся, когда ему на плечо легла рука безымянного. Клинок Вейшенга что-то прошептал на ухо старику, и тот несколько раз кивнул. Дамы и господа, объявляется перерыв полчаса. Кавалеры, отведите ваших спутниц к столам. Первый танец после перерыва лагуст. Следуйте за мной, шипнул эльф, быстро пробежав взглядом по толпе. Я понял, что ни Рейнхарда старшего, ни других известных мне графов в зале нет. Чтобы сейчас не происходило, это крайне важно. Раз решили нарушить, даже сложившийся распорядок. Рабов не оставьте здесь, им не место на совещании лордов. Понял? Кивнул я Клинку. Идем. В последний момент, посмотрев на зал, я заметил, как слуги освобождают проход для целеустремленно движущейся к нам герцогини, даже в спешке не теряющей своей грациозности. Вот что значит не хватает образования. Понимаю же, что птица высокого может даже высочайшего полета, но откуда и почему не знаю. Явно все ее движения отточены столетиями, а то и больше. Возможно, она даже старше Виешенга, хоть на вид ей больше тридцати и не дашь. Оставив все эти раздумья, на как-нибудь потом я последовал за безымянным, без спешки, но настойчиво расчищающим нам путь. Пришлось отрицательно покачать головой девушкам, которые порывались идти следом. Их уже окружила толпа любопытствующих, благо на такой случай они специально научились нескольким десяткам простеньких фокусов. Так что кроме внимательно изучающих их мужчин там стояли и женщины и даже дети. Прошу прощения, но вам дальше нельзя. Остановил за моей спиной стражник валийскую демонессу. Это решать не тебе, а императору смерть. Ого, а ведь это даже не она сказала, а один из слуг. Пропусти немедленно, иначе лишишься руки, а затем и головы. Дорогу помните?» Обеспокоенно спросил Клинок, оглядываясь и проверяя, насколько легко выходят из ножен парные мечи. «Идите вперед, я вас нагоню». «Какого черта тут происходит?» Ответить он мне не успел. Сзади раздался звон стали, а в следующую секунду герцогиня все так же мило улыбаясь уже стояла рядом. Это война, прошептал эльф. Его реакция была куда лучше моей, и тонкие длинные мечи уже были вынуты из ножен. Ну что ты, маленький, улыбнулась валлийская. Всего лишь визит вежливости. Не волнуйся, граф покажет мне дорогу, а даже если и нет, я сама ее прекрасно знаю. Ой, не беспокойтесь, они живы, просто немного утомились. Завтра придут в себя. Не ожидал от вас столь явной агрессии. Честно признался я, когда она оказалась рядом, мне казалось, что вы здесь с дипломатическими целями. Мои цели – это защита интересов свободной Валии, а ее интересы – это мои интересы. Улыбнулась герцогиня. Идемте, ваше сиятельство, не будем заставлять княжну ждать. Клинок умчался вперед, а мне только и оставалось, что проследовать за ним, отказавшись тем не менее взять герцогиню под руку. Она на этот жест протеста лишь рассмеялась, прикрыв рот веером, но высказываться не стала. И на том спасибо. Через три минуты полные напряжения мы вошли в уже знакомый небольшой круглый зал. «Мелисса, что ты себе позволяешь?» Нас, вернее, ее, встретила плотная шеренга лордов. «Ты не у себя дома!» «Ох, Вэй, к чему все эти крики?» Ты же прекрасно знаешь, что я имею право здесь находиться гораздо больше, чем многие другие, которые во время своих забав даже последнюю крепость потеряли, да, Ричард? Она так выразительно посмотрела на Рейнхарда старшего, что не оставалось сомнений. Обращается она именно к нему. А ведь я ни разу не слышал, чтобы кто-то обращался к старику по имени. Что вам тут нужно? Набычившись, спросила Буланская: «Это совещание лордов империи, а не всего Севера. А вы, насколько я помню, из свободной Валии». Последние слова она произнесла чуть ли не кривляясь. Ой, дяточка, остынь, а то на обезьянку становишься похоже. По соглашению с его императорским величеством я могу находиться где угодно на территории империи до тех пор, пока со мной только мои слуги, а не целая армия. Если вы что-то хотите сказать против воли императора, можете начинать, я обязательно передам ему или регенту. До тех пор, пока вы здесь. Никакого совещания не будет, холодно заметил Рейнхарт. Вы сами прекрасно понимаете, герцогиня, что вы себя скомпрометировали. Ой, какая жалость! Сделала невинные глазки Мелиса. А давайте я за вас все скажу. Вам принесли корону. Она на бархатной подушечке. Вы ее тут же исследовали и выяснили, что след минимальен, если вообще есть. «Затерся от тысячи, использовавших ее за сотни лет крысолюдов. Все верно? Я же нигде не ошиблась!» «Допустим!» — нахмурился Вейшенк, явно понимая, о чем речь. «Да брось ломать комедию, Вей!» — отмахнулась она от графа. «Это же очевидно! У паренька глаз императорского братца, незамутненный!» Я узнаю его из тысячи, и мне даже слов не нужно. Как вы прошляпили такое сокровище, ума не приложу. Мы его не... Стоп. Я понимаю, что ты хочешь сделать, Мелисса, но нет. У тебя не выйдет нас рассорить. Решение тут принимаешь не ты. Можешь сколько угодно играться в свободную от рабства страну с демократией, но здесь это не сработает. Мы отлично знаем, что ты за личность и чего от тебя можно ждать. Ты так хотела власти, что готова даже от империи отделиться. Ну и что? Пожало открытыми плечиками Димонесса. Сработало же. У меня целая страна, боеспособная, свободная, сильная, пусть и маленькая. Да она меньше моего графства. Хмыкнул лорд Боджинг. Раза в три. Это при том, что у меня один замок в пустыне орков, малюсенькая такое, даже не ноготь на длани. Все вы мужики одинаковые, все про размер говорите, а ведь главное это умения. Глубоко мысленно проговорила герцогиня. Но давайте не будем об этом. Вы хотите получить доступ и вернуть наших старших братьев? При удаче целый род. Погодите! Я бешено соображал, но все равно не мог понять, что происходит. Не мог бы меня кто-то ввести в курс дела? Что значит вернуть и при чем тут мой глаз? Как можно кого-то вернуть, если он погиб тысячи лет назад? В данный момент нам твой глаз не нужен, решительно сказал Вейшенг. Лишь знание, что ты нашел его где-то в подземелье, брат. Обратился он к моему старику. «Разреши провести экспедицию по твоим землям. Обещаю, что признаю твое право на них, если нам удастся откопать хотя бы несколько следов». «И отдать тебе целый клан? Да не в жизнь!» усмехнулся Рейнхард. «Мы оба понимаем, что будет значить их возвращение. Долг души до конца времен. Ну нет, извини, но такая сила мне и самому пригодится». Ты рискуешь сейчас всеми нашими договоренностями. Напрягся, лорд Тура Токоты. Уверен, что хочешь их аннулировать? Они никак не зависят от данного обстоятельства. Настойчиво сказал старик. Посмотри в Житии, если хочешь. Можешь сколько угодно перечитывать. Там даже близко ничего похожего нет. Это не форс-мажор. Просто совершенно другая ситуация. Прошу прощения, но что за след? О чем вообще речь? Не спрашивай. Нахмурился Рейнхард. Тебе это пока знать не обязательно. Боже, да сколько можно-то! Всплеснула руками герцогиня. Он что, не твой наследник? Опять? Серьезно? Слушай, мальчик, они тебя используют и сожрут вместе с костями. Это его в любом случае ждет. «Ведь он нечистокровный демон. Какая разница, через сто лет или через тысячу?» Отмахнулся Походя Вейшенг. «Ему есть разница», — улыбнулась Мелисса. «Правда, Майкл? Ты же не против, если я буду тебя так называть? Без этих глупых лишних титулов. Пойдем со мной, и я обещаю тебе подарить нескончаемое удовольствие, в котором пройдет вся твоя жизнь». которая продлится ровно до того момента, как ей не надоест с тобой играться, заметила княжна. Это паучиха предпочитает смертных, потому что не готова делить власть ни с кем дольше нескольких сотен лет. Но еще никто не пожалел о проведенном со мной времени. Улыбнулась герцогиня, опуская бретельку на плече еще чуть ниже. Не будь у меня трехдневного изматывающего по ночам мастер-класса, я бы даже повелся, может быть. Хотя вряд ли. Чем пытаться соблазнить телом, лучше дайте знание, предложил я. О, а парень-то знает толк. Улыбка валлийской демонессы стала еще более хищной. Почему нет? Демоны бессмертны, ты же в курсе. Но не потому, что нас нельзя убить. Иногда это удается какому-нибудь смельчаку. Хотя за последние тысячу лет ни разу такого не было, но мы всегда можем вернуться, если есть след. А для ритуала только и нужны отпечаток, да сосуд нужной силы. Для этого и нужны наши дети, полудемоны, которые могут сослужить нам службу, а при должном перерождении и сами получить место среди нас. Нужно только хватит! Крикнула взбешенная Буланская. Мелисандра Валлиская, у меня есть власть выставить тебя силой с севера. Само твое присутствие – это оскорбление. Нет, у тебя никакой власти, девочка. Усмехнулась Диманесса. Тогда, тогда Кинта -то никак не могла подобрать слова. Взгляд ее бегал по помещению, пока не столкнулся с моим. Граф Вейшенг, прошу вас, как старшего из присутствующих, заявить. О моей помолвке.